Ему ничего не оставалось, как разыскать на полу то самое место, где был изображен Кувшин, и сесть на него, обхватив ноги руками. Благо, все не было. И долго еще ждать? спросил гину пустоты. Но ему никто не ответил. Эгин не мог точно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как он зашел в комнату. Его чувство реальности в абсолютно безмолвном подземелье несколько притупилось. Но он помнил, что когда в трех шагах от него из бархатной пустоты появился или проявился Лакхакаалара, он был уже близок к тому, чтобы позвонить в колокол. «Любезный Эгин, вы все-таки таки пришли. Улыбнулся Лакха своей плотоядной звездной улыбочкой. "Здравствуйте, Гнор", буднично поприветствовал его Эгин. Варанские правила требовали от Эгина, чтобы он подошел к Лаххе и поцеловал перстень на его руке или его руку. Но только то, что видел перед собой Эгин, не слишком располагало к следованию правилам. Лахха, который стоял перед Эгином, не был человеком из плоти и крови, скорее уж человеком из плотного воздуха и густого лунного света, подумал Эгин. Лахха словно бы не касался пола, но при этом не был прозрачен. Его грудная клетка послушно вздымалась дыханием, кудри лакхи колыхались в такт движением его головы, и тем не менее даже в таком обличии лакха был поразительно привлекателен. Его кожа стала еще белей, глаза еще пронзительней, профиль еще правильней, а линия скул еще более точеной. Само совершенство ошеломило. Ты все таки призрак Ну что же, Вегин, хитро осведомился Лакха, протягивая Эгину руку для поцелуя. Неужели вы в состоянии испугаться того, чего не испугался даже Емер?» Сравнение было явно не в пользу Эгина. Он вскочил с пола, подошел к Лакхе и, наклонившись, поцеловал призрачно-материальную руку своего гнора. Рука Лакхи имела некоторую плотность, но не имела температуры. Эгину показалось, что он поцеловал холодный воздух. Как вы понимаете, в таком виде меня не пропустят в мой кабинет мои собственные подчиненные», насладившись замешательством Агина, заключил Лакха. Поэтому будем разговаривать тут. Эгин криво улыбнулся. Если даже призрак гнорра не покидает чувство юмора, значит, еще не все потеряно. И еще Эгин подумал о том, что если бы при нем был зрак истины, он верно разорвался бы сейчас на 4.000 частей. Спрашивайте, Эгин!» — разрешил Гнор после весьма продолжительной паузы. У нас не очень много времени. Когда луна зайдет, вы не сможете меня видеть. Эгин набрал в легкие воздуха. Вопросов было так много, что выбрать из них самый животрепещущий было непросто. Иначе дело обстояло с глупыми вопросами. Эгин выбрал самый глупый. Что с вами случилось, Лакха? Некто применил ко мне магию развоплощения. — развел руками гнор Я впервые слышу о такой магии Слышите, возможно, и впервые Но ведь тот золотой скорпион, которого вы некогда собирали из пряжек от сандалей и женских серёжек, был вооружен как раз магией разоплащенья Иноро Оксшин развоплотился. — Как прикажете вас понимать Вас настигла ищейка Урайна К сожалению, я не знаю, кто именно меня настиг, но тем не менее я знаю, что мое тело и две мои души пришли в разлад после того, как этот некто, будем называть его охотник, удачно на меня поохотился. Вы сказали две моих души? Эгин, не притворяйтесь, будто вам неизвестно, что я отраженный, недовольно сдвинул брови Лакха. Не будем тратить время на эти глупые танцы. Ваш гнор «Отраженный», что впрочем не мешает мне возглавлять самую эффективную в круге земель контору по борьбе с отражениями и изменениями. Мне это известно, согласился Эгин, которому как ни крути всегда импонировал обаятельный цинизм главы свода. Для меня новость совсем не это, а то, что отраженный имеет две души. Не вдаваясь в метафизику, скажу, что в некотором смысле это правда. Дело в том, что в нормальном состоянии вторая душа находится под полным контролем у первой. Поэтому-то и знаете вы Эгин Лакху Каалару, который содержит семя души Кальтала Заходца, и которому ведом его опыт и душевный склад, а не Кальтала Заходца, который проживает в теле какого-то Лакхи. Теперь, кажется, получилось наоборот. И теперь в моем теле проживает тот самый человек, в честь которого построен этот храм. проживает и говорит себе по-древне-харенски. оренский. Вы так думаете, осведомился Егин. Ну да, таково мое предположение. К сожалению, я не имел возможности узнать, что случилось с моим телом после развоплощения и что случилось с семенем души Кальта лозаходца, поскольку сразу после магического вторжения охотника семя моей души подхватили те самые ветры, что следует путями силы между золотыми цветками, И потащили пиннарина вон. Но теперь ко мне пришли вы, любезный Игин. И надеюсь, принесли новости. Да, я принес новости, даже не знаю, какая важнее. Начнем по порядку, с моего физического тела. Что с ним? Гьязир Гнор, ваше тело чувствует себя превосходно. Лакха вазар те хлестнул себя собранным веером по руке. Чувствовалось, что эта новость его порадовала. Хвала Шилолу, сказал Гнор. Но вижу по вашим глазам, мой дорогой, что у вас припасена и ложка дегтя. Все правильно. Дело в том, что ваше тело не болтает по древних Оренске. Да. Лакха и не думал скрывать своё озадаченности. А по Каковски же оно изволит изъясняться? Насколько мне известно, по Воранске этот новый гнор сильно отличается от старого. Но ничего в его повадках не выдает Кальтола заходца. Ваше тело отличается двумя качествами: Неуемной похотью и склонностью к диотским каламбурам. Хм. Неуёмной похотью. Совершенно верно, подтвердил Эгин, как сказал бы покойный Альсим петушиным темпераментом. Покойный? переспросил Лахха. Эгин кивнул. Зрачки Лаххи вдруг стали величиной с искрупные смородиновые ягоды. Из них на на буквально выплеснулись два луча света, которые впрочем быстро потускнели и растворились в темноте Залла. быстро овладел с собой. Только горестная складка возле губ говорила о том, что весть о гибели Альсима сильно опечалила гнор с равновесия и даже немыслимая тавтология вывела его из душевного равновесия. Аль-Сим был едва ли не единственным человеком, которому Гнор по-человечески безгранично доверял. Эгин знал об этом, а о том, что вторым таким человеком является по-видимому он сам, Эгин только начинал догадываться. "Жаль", сказал наконец Лакха. "У меня было предчувствие. Животное с письмом вернулось к Йемеру вчера утром. Вы посылали Арсиму такое же письмо, как мне?" "Да." Но теперь это не имеет значения. Вам известно, кто его убил? Это мне неизвестно. Сейчас этим делом занимаются свод. Кажется, без особого успеха. Без особого успеха, повторил Лакха. Майисты и росовые паррценцы, как всегда, слишком увлечены князем и истиной, что им до убийства коллеги. Впрочем, мы отвлеклись. Если Альсим мертв, то плоды чьей наблюдательности вы преподносите мне сегодня? Кто это вам сказал про неуемную похоть? С мгновения Эгин колебался на предмет того, стоит ли говорить правду. Уж больно чудовищно она звучала. Но благоразумие говорило ему, что врать бесполезно. Он хребтом чувствовал: от гнора не укроется ни одно его душевное движение. Ложь лакхо распознает очень быстро, особенно такую ложь. Я узнал об этом от вашей жены, госпожи Овель, твердо сказал Эгин, не отводя глаз от лакха. Лакха опустил глаза в пол, будто искал там рецептов из любовников своей жены, пригодных к исполнению и в положении бестелесного призрака. Рецептов там не было. Лахха сделал два задумчивых шага в направлении колодца, потом еще два назад. «Сдается мне, вы с ней спали несколько ночей назад, если быть дотошным, 6." уточнил Эгин с каменным лицом. И как? Что как? Как вам это понравилось? Мне это понравилось, Лакха. Эгин смотрел на Лакху с вызовом, но Лакха вызов не принял. Его умное лицо как-то вдруг посерьезнело, глаза стали бездонными и колючими, черными.